Весна в лесу Отчаянные холода задерживают тайнья. Весна позднее, чем всегда, но и зато нечаянней. С утра омурится петух, и нет прохода к курице. Лицом поворотясь на юг, сосна на солнце жмурится. Хотя и парит, и печет, Еще недели целые дороги сковывает лед Корою почернелую. В лесу еловый мусор, хлам, И снегом всё завалено, Водою с солнцем пополам затоплены проталины, И небо в тучах, как в пуху, Над грязной вешней жижицей Застряло в сучьях наверху, И от жары не движется. 1956 год.